Глава 32. День 10. Первую половину дня, девятого по счёту, мы провели, не вставая с пледов. Вторую половину дня пришлось посвятить нашим друзьям. Камчатские металлы мне сразу понравились. И вскоре я заметила, что чем больше общаюсь с ними, тем больше они мне нравятся. С момента наступления новой полуночи и до рассвета мы с Тристаном вновь кувыркались в пледах, много говорили и даже смеялись. Мечтали о том, как вернёмся в этот дом и всё здесь обустроим. На рассвете мы вышли. Добромир, Купава, Данка и Лада проводили нас до границы бывшей Германии. Попрощавшись с нашими друзьями, пообещавшими ждать нашего возвращения, дальше мы помчались вдвоём. Накануне мы договорились не отвлекаться на раздевание друг друга в пути, так что на сей раз мы двигались вперёд безостановочно. Я старалась извлечь пользу из такого марафона, и училась пользоваться своими новыми способностями. Дальние прыжки, острое зрение, сила слуха, считывание мельчайших ароматов. Список того, что мне ещё только предстояло изучить в себе, ощущался мной бесконечным. Когда мы вбежали на территорию бывшей Швейцарии, внутри меня начало подниматься и разрастаться до величественных размеров острое предвкушение. Я не видела беригарда Теону, Кармелиту, Спиру и Клэр больше года. Мы, наверное, от счастья с ума сойдём, когда увидим друг друга. Кармелита наверняка расплачется при виде Тристана. Я, наконец, подержу в руках младенца Теона и Беоригарда. Они обещали сделать меня крёстной. Может быть, они ещё не отдали моё место Клэр или Кармелите. Как они удивятся, узнав, что я теперь Титан? И обрадуются, узнав, что теория с вшитой капсулой сработала в реальности. Через неделю я познакомлю их с Джеки и с Конаном, и с Яром. с остальными. Я уже представляла, как выезжаю навстречу Джеки, чтобы помочь ей доставить капсулу с кеймом в безопасное укрытие. День становился всё более серым. Лучи солнца пробивались через величественные облака, неохотно освещали долины, поднялся лёгкий влажный южный ветер. Мы вбежали в горный лес, за которым лежал рудник. Сердце начало колотиться ещё громче. Ноги начали бежать ещё быстрее. Вот-вот я увижу их. Увижу их всех, а они увидят меня и Тристана». Совершенно неожиданно свежесть лесного воздуха вдруг начал разбавлять едва уловимый запах Гарри. Я бросил взгляд на Тристана. Он бежал дальше без остановки, и я решила следовать его примеру. Чем ближе мы подбирались к руднику, тем отчетливее становился неестественный запах. Я заранее распознала в нём предвестника неладного. А вскоре до моего слуха начали долетать и звуки. Выбежав из леса, мы схватились за стволы деревьев и затормозили на обрыве горы. Перед нами во всем своем величии предстала когда-то знакомая мне, но теперь неузнаваемая долина. Я не вымоталась от бега, но мое дыхание вдруг перехватило. Мы добрались до рудника, от стен которого сейчас к небесам вздымались плотные клубы смоляного дыма. Город был окружен многотысячным войском. Долина была полностью покрыта гремящей, словно рой, ордой. Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, что эта толпа черных точек вовсе не люди. Родник взяли в осаду блуждающие. Конец книги. Текст читала Аня Грей.